Глава 7. Мотивация. Время действительно летит неимоверно быстро, ничем не выдавая быстроты своего бега. Я опять иду в школу, но на этот раз не как ученик. В нашей жизни есть места, вещи и даже люди, которые нас возвращают в прошлое. В прошлое, от которого мы стараемся убежать, но оно нас всё равно либо догоняет, либо поджидает за углом. Великая смелость заключается лишь в том, чтобы мы на самом деле научились не бояться своего прошлого. Тот, кто перестанет бояться своего прошлого, по-настоящему станет сильным. Маленький мир со своими законами, со своей системой, со своими правилами жизни. Вот она, настоящая колыбель цивилизации. Кузница будущего общества людей. Как сказал один мой знакомый, это место, где определяется твое будущее. Хотя я не совсем с ним согласен. По мне, так это место, где обнажается твоя природа. Волк в раю сможет притвориться овцой. Овца в аду не сможет притвориться волком. Там природа каждого ребенка видна сразу, и настоящий педагог может увидеть в ребенке того, кем он станет в будущем. Вы видите цыпленка, и вам понятно, что это будущая курица. Вы видите волчонка, и вам понятно, что это будущий волк. Проблема в том, что цыплят не учат тому, чему учат волчат, и наоборот. Школа должна ребенка научить не только читать и писать, но и понимать систему жизни, а самое главное — себя. Но когда смотришь на многих учителей, то понимаешь, что некоторым из них лучше снова вернуться за парты. Быть педагогом — это призвание, с которым человек рождается. Ты можешь быть не самым лучшим и выдающимся спортсменом, но как тренер воспитывать чемпионов. Когда я смотрю на школу, то вижу, что система не идеальна. Ее нужно совершенствовать, и первое, что бы я сделал, это отменил оценки. Детей должна мотивировать не оценка, а понимание, ради чего ему стоит выучить тот или иной урок. Я спросил своего сына, почему он так рьяно учит урок истории, на что мне ответил, чтобы ему поставили 5? Понимаете, чтобы ему поставили пять. Я думаю, моего юного ученика, которого я встретил на скамейке в парке, заставляет приходить ко мне в офис и слушать меня часами не оценка. Она ему не нужна. Ему нужны знания, чтобы научиться жить. Хорошо бы мой сын понимал, что знания истории его научат не только не совершать ошибки, которые совершали люди в прошлом, но и принимать верные решения, которые принимали короли древности. А физика позволит лучше понимать мир, который его окружает, и объяснит многие явления в жизни, с которыми он будет сталкиваться, а география ему будет необходима для познания нашей планеты, ее строения и понимания природных явлений. Все это он должен учить не из-за пятерок, а потому что эта информация расширит его возможности в будущем. И не забудьте, что за каждым успешным бизнесменом стоит отличная выученная математика. Уберите оценки из жизни учеников, и вы увидите, что произойдет. Это как лишить зарплаты работников, тогда больше половины уйдет с работы. Вся жизнь упирается лишь в один простой вопрос. Что именно меня мотивирует учиться? Работать, помогать людям, воевать, добиваться успеха или просто жить? Школа не должна быть соревновательной площадкой, где определяют, кто лучший, кто худший. Жизнь уже давно показала, что тот, кого в школе считали худшим, в итоге по жизни оказался лучшим. Тот, кто учился на пятерке, теперь работает на того, кто учился на двойке. Все это были мои мысли, пока я шел по коридорам школы в поисках кабинета Марии. Как бы то ни было, но для меня любой человек, который посвятил свою жизнь детям, будь то учитель, воспитатель, детский доктор или просто родитель, это особенные люди. Воспитание — это тяжелый труд, требующий безграничного терпения, силы воли и большого сердца. Впервые в своей жизни постучал в кабинет психолога, да еще и детского. Это было забавно. Я нашел белую обшарпанную дверь, на которой было написано «кабинет психолога», и постучал в нее. По ту сторону двери я услышал бодрый голос Марии. «Войдите». Я вошел в кабинет и ненавязчиво окинул все взглядом. Потому в каких условиях работает человек, можно определить его эффективность. Сплошной минимализм и только фотография сына на столе. Старые занавески, ободранная штукатурка на стенах. В углу потолка виднелась плесень от сырости. Старый паркет был затёрт до дыр. В этом кабинете можно легко проводить допросы с пристрастием. «Я понимаю, это не бизнес-центр, и у меня не так уютно, как у вас», произнесла Мария, словно считала мою реакцию на внешний вид её кабинета. «Я уже устала просить директора, чтобы кто-нибудь побелил потолок и убрал плесень. Но мне в ответ, у школы пока нет бюджета». Они хотят, чтобы дети в таких условиях чувствовали себя уютно. Это большая иллюзия, что атмосфера, в которой хозяйкой являешься ты, зависит от кого-то другого. Люди кричат «нам жить плохо из-за государства, политиков, президента». Женщины кричат «в стране бардак», но при этом, держа двух детей за руки, перебегая дорогу на красный свет. Кто-то кричит «в стране политики, воры!», но стоит увидеть ему, что кто-то обронил бумажник, так он его сразу же прикарманит. У слабого всегда сильный виноват, а в его слабости. У глупого всегда умный виноват, у бедного богатый и так далее. Это твое пространство. Ни директора школы, ни учеников и ни Господа Бога. Твое. Ты каждый день приходишь на свое рабочее место. И при таком раскладе все, о чем ты будешь думать, это о том, когда закончится твой рабочий день. Ты ходишь на работу с неохотой, работаешь так же. Ты ненавидишь всех, но ничего не меняешь. «Это твой мир, и ты можешь его изменить. Это пространство раба, но ты уже не рабыня». «Я не могу тут ничего менять, пока мне не дадут добро». «Зачем ты тут тогда?» «Я хочу помогать тем, кто не может себе помочь», — ответила Мария. «Ты хочешь людям дать то, что не можешь дать себе сама. Как ты поможешь ребенку, который говорит, что он ничего не может сделать, пока его родители, пока его учителя и так далее?» Ты не можешь ничего изменить, потому что боишься того, чего больше всего боятся рабы. «И чего больше всего боятся рабы?» Спросила Мария. «Свободы. Они не знают, что им делать на свободе, кому они там будут нужны. Они потеряются. Знаешь почему? Потому что рабами становятся те, кому не хочется брать ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои действия и решения. Быть свободным — это значит быть взрослым, который сам решает свою судьбу. А у людей взрослый — это тот, кто достиг совершеннолетия. Можно быть ребенком и в 50 лет, и в 100, и умереть так и не повзрослев. Быть взрослым — это значит быть ответственным за себя и за тех, кого ты создал, и за то, что ты создал. Взрослая Мария свой кабинет обустроила бы так, что всем в этой школе хотелось бы заходить к ней даже просто чай попить, а для детей это было бы убежище или уютный мир любви, где о них могут позаботиться. «Взрослая Мария не винила бы мир в своей несостоятельности, и для этого не нужен бюджет, для этого нужна лишь мотивация». «Что это значит?» — спросила Мария. «То, что тебя мотивирует на то или иное действие, это ответ на простой вопрос. Ради чего я должен это делать?» «Я не знаю ответ на этот вопрос», — произнесла удручённо Мария. «А ты его себе задавала?» — спросил я. «Нет», — честно ответила она. Я тебе кое-что расскажу о мотивации, и ты все поймешь. Запомни, все, что мы в жизни делаем, мы делаем ради четырех вещей. И это именно то, что мотивирует человека. Первое. Действия, которые я совершаю ради удовольствия. Ну, например, я предложу тебе сейчас сделать небольшую перестановку. Поставить стол так, чтобы ты сидела за ним и могла еще смотреть в окно. Стол всегда должен стоять так, чтобы ты могла иногда бросать свой взгляд в окно. «Почему?» — спросила Мария. «Не всё ли равно, где стоит стол?» «Нет. Когда сидишь в небольшом кабинете, где одно окно и четыре стены, у тебя будет складываться ощущение, что ты заперт в рамках, и тебе будет дискомфортно. Ты словно заложник в своём собственном кабинете. Но когда ты видишь перед собой окно, твои рамки расширяются до уровня улицы. Окно — это выход. Окно — это ощущение свободы. А если ещё и вид красивый, совсем хорошо». «Да». Я заметила, какой вид из вашего окна. Перебила Мария. Я всегда выбираю комнаты, где большие окна, и вид на город, поэтому предпочитаю последние этажи. Я растворяюсь в этом пространстве. Вид из окна всегда наполняет тебя энергией. Если нет возможности работать в большом кабинете с красивым видом, так хотя бы сядь так, чтобы ты могла смотреть в окно. Это нюансы, но они важны. Важна каждая мелочь. Любое пространство, в котором бы ты ни оказалась, должно работать на тебя, а не против тебя. Из любой мелочи можно сделать источник комфорта, если знаешь, как его использовать правильно. Так вот, я предлагаю тебе передвинуть стол к той стенке. Ты меня спрашиваешь, зачем тебе это? Ради чего ты это делаешь? Ведь это не твой кабинет и не твой стол. А я в ответ. Я получаю удовольствие, когда у меня есть возможность изменить пространство. Ключевой момент — я получаю от этого удовольствие. Разрешив мне это сделать, ты мне даешь возможность здесь и сейчас получить удовольствие. Я это делаю ради удовольствия. Сам процесс не доставляет удовольствие. К сожалению, очень многие люди, когда делают что-то в жизни, мучаются при этом. Каждый день ты делаешь что-то, и это причиняет тебе дискомфорт. Но спроси человека, от чего бы он получал по-настоящему удовольствие, и он тебе не ответит. А если ответит, то с большим затруднением. И то, скорее, сошлется на других. Заметь, я не сказал, что мне будет приятно сделать тебе приятно. Я в первую очередь думаю о том, чтобы было хорошо мне. И если будет хорошо мне, то и людям рядом со мной тоже будет хорошо. Плохо мне и всем остальным тоже будет плохо. А разве это не эгоизм, думать сначала о себе? Спросила Мария. «Эгоизм — это когда ты искусственно делаешь себя больше, чем ты есть на самом деле. Это когда кошка ведет себя как львица и требует к себе повышенного внимания со стороны котов. Я не делаю себя больше, чем я есть на самом деле, но и не преуменьшаю степень своей значимости и ценности того, что я делаю. Я знаю, что я делаю, я знаю, сколько это стоит, и я знаю, какую именно пользу это принесет мне и миру. Поэтому сначала спроси себя». Получаешь ли ты от этого удовольствие, а потом уже думай об остальных. А если я получаю удовольствие от того, что мои действия доставляют другим радость? Ну, например, клоун. Он получает удовольствие от того, что всем вокруг радостно. Он получает удовольствие от того, что у него получается шутить, а не от того, что другие смеются. Смех других людей — это обратная реакция на его действия. Если ты смеешься, значит, ему удалось пошутить. Он это делает в первую очередь не для тебя, а для себя. Юмор — это процесс, от которого он получает удовольствие. Но ему нужен кто-то, кто бы мог своим смехом дать ему понять, что шутка удалась. Артист никогда не выходит на публику ради того, чтобы публике было хорошо. Он выходит на сцену, чтобы быть тем, кем он не может быть в обычной жизни. А без публики в этом нет никакого смысла. По сути, он пользуется публикой ради собственных потребностей а публика не против. Вот почему артисты нравятся публике. Они считывают твои чувства, которые ты испытываешь, видя их на сцене, и вместе с тобой это чувствуют. Если ты вышел на сцену пустым, и у тебя нет никаких эмоций, то публика закитает тебя яйцами. Люди приходят посмотреть, как артист занимается любовью со своими внутренними личностями. Поэтому избавь себя от иллюзий, что клоуны или артисты делают что-то на сцене для зрителя. Они это делают в первую очередь для себя. Они как дети а ты тот самый взрослый, который наблюдает за тем, как они играют и веселятся. У них как раз стоит поучиться этому». «Чему?» — спросила Мария. «Получать удовольствие от того, что делаешь. Это тебе не уголь добывать на рудниках, и не деревья валить в лесу, и не улицы подметать ради заработка денег, чтобы семью прокормить, потому что ничего другого ты не умеешь делать» если, конечно, ты это не делаешь ради удовольствия. Но, может, кто-то и скажет, что наслаждается, когда его топор вонзается в кору дерева, и этот исполин падает на землю, словно поверженный дракон. Так что сядь и подумай, как много вещей ты делаешь в своей жизни, от которых ты получаешь душевное удовольствие. Я думаю, в жизни раба очень мало есть вещей, от которых он получал бы удовольствие. Но никогда не поздно начать собирать в копилку эти вещи, которыми ты будешь наслаждаться. Да. Вы правы. В моей жизни мало вещей, от которых я получаю наслаждение, как, впрочем, и большинство людей в этом мире, особенно женщины. Потому что наслаждение — это слишком большая роскошь, которую я не могу себе позволить. Потому что на вещи, от которых я бы получала удовольствие, нужны деньги, а мне еле хватает на то, чтобы оплатить коммунальные услуги, а еще продукты и много чего еще. Это самое большое заблуждение, что тебе нужны материальные блага для того, чтобы получать удовольствие. У тебя ни денег нет на наслаждение, а фантазии отсутствует Но и это не проблема, ее можно натренировать. «Это как?» — спросила Мария и посмотрела на меня с подозрением. «Хорошо, немного отклонимся от курса, но после мы вернемся на прежнюю дорожку мотивации. Посмотри вокруг себя и скажи, что ты видишь?» «Кабинет», — произнесла Мария и посмотрела по сторонам. «Что еще ты видишь? Приведи инвентаризацию помещения», — продолжил я. «Я вижу картину, вижу стол, компьютер, чайник, шкаф, вешалку, двухместный диван, горшок с цветком на подоконнике. Ну и, наверное, все». «Ничего не забыла? Ты смотришь на меня. А меня тут что, нет?» «А, ну и вы, простите». первое Где бы ты ни находилась, останови мгновение, посмотри вокруг себя и проведи тщательную инвентаризацию. Сидишь в машине, перечисли все, что видишь именно в салоне машины. Сидишь в роскошных апартаментах и там тоже осмотрись вокруг. Сидишь в холодной сырой яме, сделай то же самое. Даже лежа в закрытом гробу. Второе. Ты задаешь себе вопрос. Что я могу сделать здесь и сейчас, чтобы испытать наслаждение на 10 баллов из 10. «От чего можно получить удовольствие, лёжа в сырой яме или в гробу?» Сухмылка спросила Мария. «Это сейчас говорит твой разум. У него, конечно, нет ответа. Успокой свой разум и попробуй слышать ответ. Поверь мне, даже лёжа в яме можно испытать комфорт. Если ты не умеешь наслаждаться, будучи голодным, то и сытым ты будешь всегда несчастным». А теперь важное примечание. А. Если у тебя есть какое-то желание, и ты можешь его выполнить, то ты обязан его выполнить. Б. Если ты в силу каких-то обстоятельств не можешь выполнить свое желание, загорается красная лампочка, и с мерзким звуком тебе говорят, что ответ неправильный. Это иллюзия. Не стоит сидеть в душном офисе и мечтать о том, как бы ты сейчас оказалась на море. Ты так свой разум приучаешь жить в иллюзиях и мечтах, но никак не в реальности. Потом наступает разочарование, когда ты возвращаешься в душный офис и становится еще хуже. В. Твое желание должно быть максимально приближено к 10 баллам. 10 баллов — это уже эйфория, сравнимая с оргазмом. Г. Твое желание ни в коем случае не должно зависеть от желания другого. Ты смотришь на меня и говоришь, что хочешь обнять меня, но я могу этого не хотеть. И тогда снова ждет разочарование. Но если все-таки хочется, то ты должна хотя бы его озвучить. Желание ни в коем случае не должно быть подавлено внутри тебя. Парень смотрит на девушку и хочет пригласить ее на свидание, но мысленно отговаривает себя, убеждая себя в том, что она не согласится. И так он привыкает к тому, что желания его неисполнимы. Слишком много хочет. «Да кто ты такой, чтобы такая красавица пошла с тобой на свидание?» Ну и так далее. нет Подойди к ней и пригласи. Пусть она скажет тебе «нет», но внутри тебя не будет подавленных желаний, которые потом превратятся в болезни. Наш организм так устроен, что все, что должно вылезти наружу, должно вылезти наружу. Д. Если к тебе пришло желание, и оно тянет максимум на 3 балла, продолжи дальше, пока не будет хотя бы 8-9. Делай так каждый день хотя бы раз в день. После двух-трёх месяцев увеличь до двух раз в день. Наши чувства зависят от нас и только от нас. Это ошибка считать, что кто-то тебя сделает счастливым. Твоё счастье зависит от тебя самой. Когда человек становится счастливым, ему нужен кто-то, с кем бы он мог разделить свою радость. Не мои дети меня делают счастливым, а моя любовь к ним. Моя любовь. Давай попробуем? Давайте. И на этом слове Мария стала пристально смотреть по сторонам, и по глазам было видно, как ей тяжело понять, от чего можно получить удовольствие, сидя в этой одиночной камере. И после непродолжительного раздумья она произнесла. «Можно я открою окно?» «Сразу, сходу, запомни. Это твое пространство, а не мое. Ты не должна спрашивать моего разрешения. Я не твой папа и не твой хозяин». Встала, подошла к окну и открыла его. «Смотрим пункт А». Мария встала и подошла к окну, затем, немного поковырявшись с ручкой, всё же открыла его нараспашку и вдохнула воздух, идущий с улицы. Она поставила пару секунд возле окна, затем развернулась и посмотрела на меня. «Сколько?» — спросил я. «Пять», — ответила Мария и тут же поняла, что этого недостаточно. И вдруг, через какое-то мгновение, она взяла трубку телефона и стала кому-то набирать. «Алло? Привет». «Нет, ничего не случилось. Я просто позвонила, чтобы сказать тебе, что люблю тебя, пап». И на ее глазах проступили слезы. Ей хотелось признаться в любви, и она это сделала. Затем положила трубку, молча подошла ко мне, посмотрела мне в глаза и спросила. «Можно?» «Да», — ответил я, и она обняла меня, как может обнять дочь своего отца. «Спасибо вам», — тихо ответила Мария и сильно прижала меня своими хрупкими руками. Приучи себя к тому, что ты имеешь право быть счастливой и наслаждаться жизнью. Не надо входить в горящие избы и коней наскоку останавливать. Путь к Богу лежит не через страдания, а через умение быть счастливым и наслаждаться жизнью, которую Он тебе дал. Твоё наслаждение — это и есть твоя благодарность Ему, как смех зрителя для клоуна. Ты женщина, а значит, наслаждательница. Мария рожала свои руки и сказала, что последнее было на 10 баллов. Затем подошла к столику, где стоял чайник. Из баночки высыпала растворимый кофе, добавила кипяток и заварила себе кофе. «Будете?» — спросила она. «Нет, я не пью растворимый кофе. Я бы не отказался от воды». Мария налила в стакан воды и протянула мне. Затем села снова на свой стул и стала слушать дальше. В нашей системе все работает на взаимном энергообмене. Это как перевернутая восьмерка. Ты мне одну ценность, а я взамен тебе другую ценность. У тебя есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно тебе. Так система устроена, и это нельзя нарушать. Я тебе стол передвину, и я знаю, где именно он должен стоять. А ты мне разрешил получить удовольствие от этого. Никто никому ничего не должен. Ты получила свое, я получил свое. И я не смогу потом сказать, вот ты неблагодарная я тебе стол передвинул а ты меня не хочешь подвести до аэропорта на что ты мне совершенно справедливо ответишь но взамен ты получил удовольствие и я тебе ничего не должна я спросила тебя ради чего ты это делаешь ты мне ответил ради удовольствия и почему я вдруг стала неблагодарной в этом случае такого вопроса не возникнет всегда спрашивай ради чего ты это делаешь и пусть человек ответит Ради удовольствия. Это как негласное условие контракта, чтобы он потом не ставил тебя в позицию должника. Ты можешь попасть в руки к манипулятору, который тебя сделает виноватой. Мне знакомо это. Поэтому я не люблю принимать помощь от кого-то, чтобы потом никому не быть должной. Потому что знаю, что потом начнется. А помнишь, я тебе... Также возможно действия, которые я совершаю ради вознаграждения когда хочу получить какую-то награду. Есть только три вознаграждения — деньги, благодарность и признание. Чем отличается первое действие от второго? Удовольствие рождается внутри тебя. А во втором случае ты получаешь награду от людей, для которых ты что-то делаешь. Теперь рассмотрим те же самые обстоятельства. Я готов передвинуть тебе стол. Ты спрашиваешь меня ради чего я это делаю? Отвечаю. Я готов тебе его передвинуть, но ты мне заплатишь деньги. Я это сделаю за деньги. Либо я говорю тебе, простого «спасибо» будет достаточно. Сама благодарность — это твоя обратная связь за мою помощь тебе. Не стоит обесценивать значимость слова «спасибо». Почему так важно нам слышать это слово? В слове «спасибо» ты желаешь человеку, который сделал тебе добро, возвращения такого же добра. Ты говоришь, я не смогу сейчас оплатить материальным благом, но я прошу Бога, чтобы Он учел это и помог тебе, когда тебе понадобится помощь. Поэтому спасибо желательно говорить от души, и в этой благодарности ты даешь человеку обратную связь в том, что он сделал добро. Помнишь клоуна? Ты даешь понять человеку, что его действия принесли тебе добро. Но как бы то ни было, ты должна это услышать. Простого «спасибо» будет достаточно. Теперь ты знаешь, что это он будет делать за спасибо. Это и есть его награда, вознаграждение. Либо я прошу тебя, чтобы ты всем рассказала, как я помог тебе передвинуть стол, чтобы все об этом знали, и написать об этом в социальных сетях, чтобы все видели, какой я хороший и добрый. А еще прошу повесить мой портрет у тебя в кабинете. Все это имеет отношение к признанию. Это самый сильный и популярный психологический наркотик. Работник готов и в свой выходной поработать, если его портрет, как лучшего работника, будет висеть на стене. Людям очень важно признание. В признании есть потребность выделиться из общей массы. В признании есть желание не быть похожим на других и не быть таким же, как все. Количество подписчиков, количество лайков, количество людей, которые говорят о тебе — Я хочу, чтобы все думали обо мне и только обо мне. Говорили про меня, какой я. Один мой знакомый однажды хотел помочь кое-кому, кое в чем, и не рассчитал своих возможностей и сил. Это изменило всю его жизнь навсегда. Он пошел на глупый риск, не просчитав возможный исход событий ради признания. Это то, что его мотивировало долгое время. Все эти вещи неплохие нехорошие, но когда ты знаешь, что человека мотивирует, ты понимаешь, что заставит его встать и пойти что-то сделать. Мотивация — это вознаграждение за действие которое человек должен совершить. Либо я себя вознаграждаю сам, либо мир меня. Но проблема в том, что многие люди вознаграждают деньгами тех, кого мотивирует признание, и наоборот. Поэтому никто ничего не хочет делать и не сделает. Сначала узнай, что именно мотивирует человека, и лишь потом ему это предлагай. Если ты не можешь дать ему что-то из вышеперечисленного, то и не проси от него каких-то действий. Но ну и ты должна знать, что именно тебя мотивирует. Если ты хочешь денег, то скажи, сколько ты стоишь. Если благодарности, то скажи, что ты это сделаешь за спасибо. Если признание, то как минимум ты хочешь, чтобы я тебя признал Награда всегда должна быть соизмеримой действию, которое ты совершаешь. Ко мне вчера подошла моя коллега по работе и попросила, чтобы я её подстраховала. Ей нужно было отлучиться на час, и она попросила меня посидеть с детьми в классе. Я сказала, что хорошо, посижу. Нельзя сказать, что мне это доставило удовольствие. Её класс очень сложный, и дети там непослушные. Она сама с ними мучается». «Деньги бы я с нее не взяла. Это нелепо. Я сказала ей, что она мне ничего не должна». «А она спросила, как она может тебя вознаградить?» «Перебил я Марию». «Да, спросила, как она может меня отблагодарить. А я сказала, что мне ничего не надо». И вот тут в силу вступает третий момент. Самый коварный и опасный, но с виду очень милый и невинный. Он как волк во вече шкуре. Это хитрые, коварные «мне ничего не надо». Это про бескорыстную доброту. Вспомни, что я говорил про систему. Все в системе обменивается. Когда ты совершаешь добро по отношению к человеку, то твоя система ждет обратной реакции. Но если ты человеку закрываешь путь к обмену, то ты его ставишь в позицию долга. Невыплаченная награда за добро дает тебе иллюзию господства, которая тебя потом по итогу сделает жертвой. Ты словно ему говоришь «Сейчас мне от тебя ничего не надо, но не забывай, что я для тебя сделал, так что ты мне будешь должен». Человек живет с мыслью, что он тебе ничего не должен, потому что ты сказала, что ничего не надо, но он не знает, что на самом деле стал твоим должником. И когда ты его попросишь отвезти тебя в аэропорт ночью, а он не сможет, то ты с большой радостью почувствуешь раздражение к нему и в голове родится пресловутая «сволочь неблагодарная». Делай потом после этого людям добро. Вокруг тебя будут собираться вот такие и, на твой взгляд, неблагодарные люди, для которых ты делаешь все, а для тебя никто ничего не делает. Но задай себе вопрос. А ты людей о чем-то просишь? Ты на него уже ответила, что нет, потому что что? Ты не хочешь быть кому-то должной. Но своим «мне ничего не надо» ты с радостью ставишь их позицию долга. Помнишь, каково это, когда ты кому-то что-то должна, и этот человек просит вернуть долг? Что ты чувствуешь в этот момент? Ты себя чувствуешь подавленный, униженный, виноватый. А тот, кому ты должна, чувствует свое господство над тобой. Запомни, тот, кто дает кому-то в долг, хочет в глубине души господство над тем, кому он дает. И когда ты возвращаешь долг, ты выходишь из-под власти. Когда тебе не отдают долг, это лишь потому, что ты не хочешь. Тебе нужны не деньги, а чувство господства над тем, кто тебе должен. А тот, кто должен, не отдаёт лишь потому, что ему удобно быть рабом, стоящим на коленях. «Я никогда не смотрела на это под таким углом», — произнесла Мария. Было одно племя людей, которых взяло в рабство другое, более сильное племя. Они долго были в рабстве, пока их не освободили. Проблема в том, что слишком долгое пребывание в рабстве породило поколение людей этого племени уже с рабской психологией. И вот когда они стали свободными, то долгое время скитались в поисках той земли, в которой бы они могли жить. Пока они искали себе место, они примыкали то к одному племени, то к другому, и везде им были не рады. Везде их гнали, унижали, били, убивали. Племя свободных изгоев то, отчего они бежали, к тому же и прибежали. Раздражение у людей этого племени росло, и ненависть к людям тоже. К ним везде относились как к рабам, и внутри росло дикое желание поставить на колени весь мир, который их обижал. Они хотели господства, но у них не было сильной армии или мощного оружия. Но Бог их вознаградил умом. Люди этого племени были невероятно умными и талантливыми, И долго думая, как подчинить волю других, они поняли, что этот мир можно поставить на колени и без оружия. Достаточно просто дать всем людям в долг. И такую сумму, чтобы они не смогли потом расплатиться. И у них это вышло. Весь мир теперь в кредитах и долгах. Так вот, когда ты людям делаешь добро и говоришь, что мне ничего не надо, то знай, что твой раб внутри хочет господства над миром. Поэтому если я спрошу тебя, что ты хочешь за то, чтобы ты для меня что-то сделала, и ты мне скажешь «ничего», я не позволю тебе это сделать, ибо никто не будет иметь надо мною власть. И сама избегай людей с бескорыстной добротой. Пусть они лучше скажут, что простого спасибо будет достаточно, но это уже что-то, а не ничего. Школа, в которой ты работаешь, — это твой мир, а ты — то самое племя, которое никто не уважает и не признаёт. Но мир начинается с тебя. Ты должна знать, что ты готова дать миру и что ты хочешь получить взамен. Так зачем вы мне всё это говорите? Зачем вы проводите своё драгоценное время с моим сыном? Вы сейчас можете быть на работе и это время проводить более качественно, чем со мной в полуразрушенном кабинете, с той, кто ментально ничем не отличается от рабыни. Ради чего вы это делаете?» Я не могу сказать, что этим вопросом она меня застала врасплох, но я вспомнил слова колдуньи. Я посмотрел на марью таким любящим и нежным взглядом, что она даже немного растерялась и сама испугалась своего вопроса. Она решила, что это было слишком резко и готова была уже попросить прощения за такую резкость, Но я ее опередил своим ответом. «Я закрываю долг», — ответил я. «Вы мне ничего не должны», — ответила Мария. «Должен, и я этот долг обещал выплатить. Жизнь в этом мире движется по спирали, и наши параллели пересеклись снова. Теперь моя очередь. История не меняется, она лишь повторяется. Меняться пытаемся мы в этой спирали жизни». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросила Мария. Долг — действие, которое я совершаю ради того, чтобы закрыть свой долг. Быть долгу на самом деле не так страшно. Страшно не выплатить этот долг. Текла река и давала жизнь целому племени. Но вдруг перестала течь, в системе произошел сбой, и мир рухнул. Систему нужно восстановить, чтобы мир жил дальше. Если я не выплачу долг, система рухнет. «Мой мир начнет разрушаться. Моя система начнет забирать у меня все, что мне дорого, чтобы закрыть эту дыру. Так не должно быть. Поэтому я закрою эту дыру тем, чем и обещал. Я дал слово, что помогу. И я помогу. Я дал слово, что научу. И я сдержу свое слово». «Кто вы?» — тихо вымолвила Мария. «Это не важно. Для тебя это не должно быть важным, как и в тот раз, когда я пришел за твоим сыном. Важно ли что, что я здесь делаю. «Для чего я тут?» «Почему у меня складывается внутри такое ощущение, что мы словно знаем друг друга, и вы мне такой родной человек, словно мы уже были знакомы, как будто вы мой близкий друг, но я вас не знаю. Я вас первый раз вижу. Я не могу это объяснить. Я это почувствовала еще вчера в офисе, и меня это, если честно, напугало. Почему я это чувствую? Это чувствует твоя душа так же, как и моя душа чувствует то же самое. Такое бывает. Возможно, мы с тобой уже встречались в прошлой жизни, — ответил я, но не стал ее посвящать в подробности. И это было сейчас ни к чему. Я все понял. Я понял, о чем говорила колдуня на днях и почему она попросила прощения за то, что не была рядом, когда была так нужна, и что означает «теперь я уверена, что все будет хорошо, теперь он в безопасности». На этот раз ты сможешь ему помочь. Теперь все будет так, как нужно. Теперь все будет по-другому. Мы все снова встретились. Мозг Марии не смог бы это осознать, и не стоило ее этим загружать. Неважно, кем мы были вчера, важно, кто мы сейчас и куда мы идем. Как много ты знаешь о том, что чувствует душа. Что это такое вообще? Ты копаешься в голове, хотя там, кроме мысли, больше ничего нет. Ты боишься заглянуть в душу. Ты психолог. Ты должна знать, что психология — это понимание внутренних процессов человека. Под внутренними я подразумеваю именно душевные. Кто из ныне живущих психологов хоть что-то знает о душе? И почему с ней происходит то, что происходит? И что ответы на свои вопросы надо искать не в голове, а в душе? Я очень хочу знать. У меня было ощущение всю жизнь, что я кого-то встречу, кто мне это расскажет но я не понимала, кого. Ты сама все знаешь. Тебе просто надо вспомнить. Ты не представляешь, как много ты знаешь. Я напомню тебе. Однажды ты все вспомнишь.